Глава 3 Рассказ путешественника во времени. Все повернулись к двери, там стоял путешественник во времени, но в каком ужасном виде. На рукавах запылившегося пиджака зеленели пятна. В волосах, по мнению Филби, добавилось седины, но он не мог сказать, то ли их цвет действительно изменился, то ли причина в пыли. Лицо путешественника во времени было бледным, как у призрака, осунувшимся, изможденным, словно ему пришлось пережить немало страданий. На несколько мгновений он застыл на пороге. Кажется, его слепил яркий свет. Потом медленно, прихрамывая, прошел к столу, сел. Не произнеся ни слова, указал на бутылку шампанского. Кларк наполнил бокал, пододвинул к нему. Путешественник во времени осушил его залпом, и, похоже, шампанское благотворно подействовало на него, потому что, когда он оглядел собравшихся за столом друзей, на его губах появилось подобие знакомой улыбки где же вы были?» – спросил доктор. «Не позволяйте мне пугать вас», – резко ответил путешественник во времени. Протянул бокал, чтобы Кларк вновь наполнил его, выпил. «Хорошо». Глаза заблестели ярче, на щеках затеплялся румянец. «Я хочу помыться и переодеться», – медленно продолжил он. «Потом спущусь и постараюсь объяснить, что случилось». «Оставьте мне немного вырезки». Жутко соскучился по мясу. Он поставил бокал, встал и направился к лестнице на второй этаж. Вновь Филби отметил, что хозяин дома одет чуть ли не в лохмотье, а шаги у него очень уж тихие. Посмотрев вниз, увидел, что он в одних лишь носках, рваных и в крови. Филби уже собрался последовать за своим другом, чтобы узнать, не требуется ли тому помощь. Потом вспомнил, что путешественник во времени привык во всем полагаться только на себя и заставил себя повернуться к столу. «Что происходит?» — спросил Брайс. «Он пытался изобразить нищего? Я ничего не понимаю». «У меня есть подозрение, что происходящее как-то связано с машиной времени», — ответил Филби и дополнил рассказ Мэнинга о событиях прошлого четверга. Полиция много гостей чувствовала, что возможность путешествия во времени они не верят. «Путешествие во времени?» — воскликнул Кларк. «Вы видели, что он весь в пыли?» «Можно ли таким способом доказывать правильность научной теории?» Брайс, писатель, со смехом добавил, «Или в будущем нет одежных щеток?» «А теперь вашему вниманию предлагается эксклюзивный репортаж нашего корреспондента из «Послезавтра», — объявил Кларк и протрубил, поднеся ко рту воображаемую трубу. Эта безумная идея вызвала за столом приступ истерического смеха. И в этот самый момент путешественник во времени вернулся, уже переодевшись». Теперь об изменениях столь поразивших гостей ранее напоминало только осунувшееся лицо. «Послушайте», — весело воскликнул Кларк, «эти господа говорят, что вы побывали на следующей неделе. Как насчет того, чтобы рассказать нам о своих приключениях?» Путешественник во времени сел и улыбнулся. «Где моя вырезка?» — наконец спросил он. «А как насчет вашего рассказа?» — полюбопытствовал Брайс. «К черту рассказ!» — ответил путешественник во времени. «Я хочу есть!» — Не скажу ни слова, пока не наемся. — Только одно слово, — взмолился Филби. — Вы побывали в будущем? — Да, — ответил ученый с полным ртом. Остаток обеда прошел в напряженном ожидании. Все молчали, пока путешественник во времени не отодвинул тарелку. — Наверное, я должен извиниться, — сказал он. — Я просто умирал с голоду. Но вы и представить себе не можете, где я побывал. Он потянулся за сигарой, отрезал кончик. Давайте перейдем в курительную. Это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее над грязными тарелками. Он позвонил в колокольчик, подав слугам сигнал, что можно убирать со стола, и прошел в соседнюю комнату. — Вы рассказали им о моей машине? — спросил он Филби, имея в виду новых гостей. Филби кивнул. Я попытался. — Но это же невозможно, воскликнул Кларк! — Сегодня спорить я не могу, — ответил путешественник во времени. — Я готов рассказать вам мою историю, но на споры сил нет. Я расскажу, что со мной произошло, но, пожалуйста, не прерывайте меня. Мужчины промолчали. Сегодня в 4 часа пополудня я находился в моей лаборатории, а с тех пор прожил 8 дней, которые еще не выпадали на долю человека. Восемь дней за несколько часов? Как такое может быть? — спросил Брайс. Послушайте, я действительно хочу рассказать все, хотя и понимаю, что большая часть покажется вам ложью. «Но это правда до последнего слова. Прошу только об одном. Не прерывайте меня». «Согласны», — хором ответили гости. Путешественник во времени откинулся на спинку кресла, словно уставший старик. Свет от настольной лампы падал на его бледное, утомленное, честное лицо, и голос его, когда он заговорил, переполняло волнение.